Однако Каролина Буфор была натурой незурядной, и мужество не оставило ее в несчастье. Она стала шить, плести из соломки, ей удавалось зарабатывать жалкие гроши, едва достаточные для поддержания жизни. Так прошло несколько месяцев. Отцу ее становилось все хуже, уход за ним отнимал у нее почти все время, добывать деньги стало труднее. На десятом месяце отец скончался на ее руках оставив ее сиротой и нищей. Последний удар сразил ее. Горько рыдая, она упала на колени у гроба Бафора. В эту самую минуту в комнату вошел мой отец. Он явился к бедной девушке, как добрый гений, и она отдалась под его покровительство. Похоронив своего друга, он отвез ее в Женеву, поручив заботам своей родственнице. Два года спустя Каролина стала его женой. Между моими родителями была значительная разница в возрасте, но это обстоятельство, казалось, еще прочнее, скрепляло их нежный союз. Отцу ему было свойственно чувство справедливости, он не мыслил себе любви без уважения. Должно быть, в молодые годы он перестрадал, слишком поздно узнав, что предмет его любви был ее недостоин, поэтому особенно ценил душевные качества, проверенные тяжкими испытаниями. В его чувстве к моей матери было благоговение и признательность, отнюдь не похожие на слепую старческую влюбленность. Они были внушены восхищением перед ее достоинствами и желанием хоть немного вознаградить ее за перенесенные бедствия, что придавало удивительное благородство его отношению к ней. Все в доме подчинялось ее желаниям. Он берег ее, как садовник бережет редкостный цветок от каждого утуновения ветра и окружал всем, что могло носить радость ее нежной душе. Пережитые беды расстроили ее здоровье, поколебали ее даже душевное равновесие. За два года, предшествовавшие их браку, отец постепенно сложил в себя все свои общественные обязанности. Тотчас после свадьбы они отправились в Италию, где мягкий климат, перемены обстановки и новые впечатления, столь обильные в этой стране чудес, послужили ей укрепляющим средством. Из Италии они поехали в Германию и Францию. Я их первенец родился в Неаполе, и первые годы жизни сопровождал их в их странствиях. В течение нескольких лет я был их единственным ребенком. Как ни были они привязаны друг к другу, у них оставался еще неисчерпаемый запас любви, изливавшийся на меня. Нежные ласки матери, добрые взгляды и улыбки отца — это мои первые воспоминания. Я был их игрушкой, их башком. Еще лучше того, их ребенком, невинным и беспомощным, созданием, послом небесами, чтобы научить добру. Они держали мою судьбу в своих руках, могли сделать счастливым или несчастным, смотря по тому, как они выполнят свой долг в отношении меня. При столь глубоком понимании своих обязанностей перед существом, которому они дали жизнь, при деятельной доброте, отличавшей их обоих, Можно представить себе, что хотя я в младенчестве ежечасно получал уроки терпения, милосердия и сдержанности, мной руководили так мягко, что все казалось мне удовольствием. Долгое время я был главным предметом их забот. Моей матери очень хотелось иметь дочь, но я оставался их единственным отпуском. Когда мне было лет пять, мои родители во время поездки за пределы Италии провели неделю на берегу озера кому. Их доброта часто приводила их в кижи на бедняков.